Без вести. Люди пропадают каждый день. Спасатели, друзья, соседи и родственники ищут их, гуляя по дорогам и набережным каналов, наведываясь в их любимые места, заглядывая на катки, в кафе, на детские площадки и потроша фургончики мороженщиков, кружа на вооруженных дальним светом машинах по ночным паркам. Люди пропадают каждый день. а вот находится не каждый. Если вообще находится. Но пропасть без вести не всегда значит исчезнуть. Например, родные дедушка в Миннесоте, тётя в Висконсине, троюродный брат в Элинойсе узнают, что их внучка и племянница пропала. Звонок из Луизианы оповещает их о несчастном случае. Родители погибли, девочка провела ночь в приёмной семье, которую для неё подыскала опека, и сбежала. После себя она оставила только распахнутое окно спальни. Родные в шоке, в панике, они убиты горем и подавлены. Что им остаётся? Они отправляются в Луизианну. Из-за зимней непогоды их рейсы задерживаются, тогда они прыгают по машинам. По прибытии они разговаривают с полицией и с женщиной из приёмной семьи, раздрадованной, но совершенно бесполезной. Они садятся за руль и курсируют по незнакомым улицам города ездят по дорогам, по которым, как им кажется, родители возили её, пока были живы они идут к ним домой, обыскивают там всё, но находят только горящие лампы, всё ещё ждущие возвращения хозяев они не сдаются, выключают свет и выходят на улицу промозглый холод, поддаваясь ужасающим догадкам, они кидаются обыскивать канавы и переулки Они заглядывают в окна соседних домов, надеясь, что вот-вот в их угрюмых серых отблесках возникнет её лицо, что она улыбнётся им. Жмурись от света и фонарей. Их ноги начинают неметь от холода, болеть и подгибаться. Усталость берёт своё. Там дома у них своя жизнь. Она продолжается, она кипит, а девочка её просто нет. Они звонят ведущему ее дело офицеру, вдруг у него есть новости. Возможно, они позвонят еще из дома. Они уезжают, обещая друг другу не прекращать поиски. Но, наблюдая в зеркало заднего вида, кажущуюся бесконечной ленту шоссе Ай-55, вьющегося в их северные штаты, они постепенно свыкаются с неизбежной, неумолимой мыслью. «Авария забрала три жизни». Взрослые числится погибшими, девочка пропавшей без вести. Их больше нет. Жуткое осознание, как легко и просто разом стереть целую семью. Жуткое, но неверное. Взрослых и вправду больше нет, а вот девочка не пропала. Она спряталась.